Сонг вдруг не почувствовал боли, как если бы вместо горячих углей сейчас в костре лежал обычный теплый песок. При этом тело наполнило странная легкость, а в голове начало оформляться стойкое ощущение понимания стихии пламени, пока это был лишь проблеск, но все же. Он лишь коснулся самым краем концепции огня.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 Сейчас он просто радовался своему успеху и, блаженно откинувшись спиной к стене, старался вобрать в себя все, что получил, постигая законы огня. Через несколько часов Сонг открыл глаза и почувствовал сильный голод. Все последнее время он серьезно недоедал и лишь только сейчас ощутил это. «Пора чего-нибудь съесть», – подумал он, выходя из своей комнаты –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 Эта татуировка ежесекундно плавно меняла форму и, похоже, жила своей жизнью. Он еще не сформировал четкий рисунок. Сонг нервно сглотнул в миг ставшую вязкой слюну. ⁇ Что же ты молчишь? ⁇ Не рад меня видеть? ⁇ А зря! Я ведь не пугать тебя пришел. Просто у меня возник один вопрос. Совсем небольшой. И вот решил его тебе задать.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 С последними словами рука Хэлла внезапно с силой сжалась. Боль стремительной вспышкой разлетелась по всему плечу, отчего Сонг не выдержал и застонал. «Я сейчас повторю вопрос еще раз. Если в течение пяти секунд не услышу от тебя хоть слова, сломаю тебе плечо», – прозвучал холодный голос возле правого уха Сонга. «Так вот, скажи мне, парень, откуда у тебя очки-заслуг?» «Это... это подарок!» – кое-как сквозь зубы прошипел парень. «Если Хэл узнает, что Сонг продал душу леса, он точно его убьет». «О, правда? Вот даже как! А скажи ко мне, кто этот господин или, может, госпожа?» что так расщедрился подарить столько очков заслуг простому слуге-отбросу. Продолжал задавать вопросы голос Хэлла. На этот раз Сунк замешкался с ответом чуди больше, и через пять секунд услышал хруст, а вслед за этим пришла такая боль, что даже его недавние тренировки с углями показались по сравнению с этим царапиной.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 начала омывать его поврежденные ноги вот только на этот раз все оказалось куда серьезнее и хоть с усиленной способностью к самоисцелению татуировка властителя просто не способна была излечить такие повреждения осколки раздробленных костей даже сформированная татуировка срастить при всем желании не сможет между тем хел наклонившись Сорвал с шеи Сонга амулет-собирателя, разрушив простенькие сдерживающие печати, он забрал все очки заслуг из амулета и кинул опустевшую болванку на тело лежавшего парня. С его точки зрения Сонг был обречен. Коллегу не будут держать в роли слуги, потому больше не обращая на него внимания, Хел направился прочь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 которая начала с каждой секундой наращивать силу. Не прошло и минуты, как молодого человека с головой накрыл ярко-красный кокон. В этом коконе, если бы сейчас на него смотрел сторонний наблюдатель, можно было заметить свободно плавающий желтый шар. Через некоторое время аура вокруг Сонга начала еще больше усиливаться, но на этот раз скачкообразна. В какой-то момент сила этой ауры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 Его раздробленные плечи и ноги практически исцелились. Остались, конечно, серьезные переломы, но с ними через какое-то время должна была справиться его татуировка властителя. Спустя еще несколько часов Сонга обнаружили соседи. Его, все еще находящегося без сознания, положили на кровать и вызвали лекаря алхимика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 Лежащий с наложенными на него плотными укрепляющими повязками парень удивленно смотрел на вошедших к нему в комнату гостей. «Что с тобой произошло?» – удивленно воскликнула девушка. «Это неважно», – вклинился тут же в разговор старший алхимик Эйдж, не став выслушивать объяснения уже открывшего рот сонга. прочистил горло Эйдж. «Младший собиратель сонг».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 «Да, старший алхимик Кейдж, я приложу все усилия!» С готовностью ответил Сонг. «Что же до помощника? Если найдется такой, кто бесплатно согласится обучить тебя, я не против!» Старший алхимик еще раз окинул критическим взглядом молодого человека и вышел вон из комнаты. Оставшаяся Рил ободряюще кивнула Сонгу